Нынешнее время. Лилу. Поначалу идея стажироваться у Фанни Лилу восприняла как возможность получить зачёт ничего не делая. Пока в начале учебного года в их классе не появилась Ким, у Лилу не было друзей в этой парижской частной школе, куда её устроил отец. В один прекрасный сентябрьский день Ким села напротив неё в столовой, и жизнь заиграла яркими красками. Лилиуш ждала каникул в гостях у лучшей подруги уже много недель и даже думать не желала об их возможной отмене. Поэтому она планировала погрузиться в дело Сары Леруа и подготовить такой отчёт, чтобы от неё наконец все отстали. После некоторых поверхностных изысканий, сделанных, чтобы убедить Матиху в своём серьёзном отношении к стажировке, Лилиуш, сама того не подозревая, увлеклась историей Сары. Судя по фотографиям, которые распространяли после исчезновения девочки, особой красотой она не отличалась, но была всегда хорошо одета и аккуратно причёсана. Милая и ухоженная. Такие обычно раздражали Лилу. Однако, разглядывая снимки, она не могла отделаться от странного ощущения, что образ Сары это маска. Плиссированные юбки, приталенные кофточки, Ни единой выбивающейся пряди, безукоризненный прямой пробор за всем этим явно что-то скрывалось. Лилу знала, как никто другой, что ребёнок, потерявший маму в 8 лет, обозлён на весь мир. В этом возрасте человеку ещё не приходит в голову мысль покорно принять удар судьбы. В интернете есть много фотографий Сары, сделанных за несколько месяцев до её исчезновения. И везде её лицо лишено эмоций. Она нигде не улыбается, не дуется, не грустит, не злится. Спокойное лицо послушной дочери мэра, умеющей быть сдержанной, скромной, почти незаметной. Теперь эта странная девочка, попавшая в газеты после своей смерти, занимала все мысли Лилу. И Ким, любительница полицейских сериалов, соглашалась с подругой Похоже, тому парню, который вот уже 20 лет твердит о своей невиновности, действительно вынесли приговор ошибочно. Не предупредив Фанни, Лилу собралась съездить в центр города и спросила, у Доминики ходят ли туда автобусы, а та предложила ей взять один из велосипедов, предназначавшихся для клиентов гостиницы. Но эта идея Лилу не вдохновила. «А если я не хочу на велике?» У меня есть шанс дождаться следующего делижанса. Но Доминика уже отвлеклась на телефонный звонок и шутку явно не расслышала. Лелу ничего не оставалось, как оседлать старый зелёный велик, на каких бабульки ездят на рынок за провизией. Следуя указаниям Доминики, Лелу поехала в центр по велосипедной дорожке. Во всяком случае, она не зависела от арендованной машины Фанни, и не надо было слушать по дороге подкаст о пользе интервального голодания. Она взглянула на телефон, чтобы свериться с маршрутом до начальной школы Бувиля. Лилу добралась туда к четверти пятого, припарковала велосипед и стала ждать. Спустя несколько минут, как и рассказывала хозяйка отеля, на скамейку у ворот школы сел пожилой человек. Лили не решалась к нему подойти. Вокруг не было ни души, а Доминика недвусмысленно намекнула, что старый Ране извращенец, и, возможно, именно он убил Сару. Чтобы придать себе храбрости, Лили подумала о каникулах в Сан-Жан-де-Люс, намазала губы гигиенической помадой со вкусом вишни и направилась к старику. "Здравствуйте". Он обратил на неё в своём морщинисте как скокоженный чернослив лицо и улыбнулся. Лилу осторожно села на скамейку подальше от него. "Вы мисье Рене? Старик Рене?" Да». Лилу глубоко вздохнула. "Я хотела бы кое о чём вас расспросить, это для моего школьного проекта". Лилу посмотрела на старика. Тот не отрывал взгляда от ворот, у которых, к её большому облегчению, начали появляться родители. Я обязана вас предупредить, что буду записывать наш разговор, быстро перешла к делу Лилу, выкладывая перед рана телефон со включённым диктофоном. Тут она поняла, что не знает, с чего начать. Вопросов-то она заранее не подготовила и сходу спросила: "Мне хотелось бы узнать, что вы думаете об исчезновении Сары Лиро?" Он медленно повернулся в её сторону, сдвинул густые брови так, что они сошлись на переносице. Издалека я принял вас за Каролину. Я не знаю, кто такая Каролина, растерялась Лилу. Я тоже не знаю, задумчиво произнёс старик. А Сару? Вы помните Сару? Разумеется, помню. Я же не склеротик. Расскажите, пожалуйста, почему вас тогда допрашивала полиция? Он пожал плечами. Сара часто приходила ко мне, и я научил её собирать медь ложкой. Это тонкая работа. Ведь не развившихся медные надо сажать обратно на камни, чтобы они продолжили расти. И вас арестовали из-за этого? Старик нахмурился. Она подарила мне свою медаль. Они подумали, что я ее украл. Они отняли ее, да так и не вернули. Это единственное, что у меня оставалось на память о ней. О моей бедной малышке, Каролине. Он паник. Печаль омрачила его лицо, и Лилу, не удержавшись, прошептала. «Мне очень жаль». Погрузившись в себя, спрашивала, Он покачал головой. Мы вместе ждали хорошей погоды. Ей очень нужно было солнце. Сари вскинула брови Лилу. Каролина была моей дочкой, моей маленькой дочёркой. Старик с обеспокоенным видом повернулся к Лилу и стал нервно теребить свои руки со вздутыми венами. Не тревожь Танжелику, пожалуйста. Она не виновата. Лилуп перестала что-либо понимать. Анжелику, малышку куртем, подругу Сары. Лилуп показала, что он вот-вот расплачется, и несмотря на то, что неожиданное упоминание сестры Фанни мгновенно вызвало у неё массу вопросов, она взяла старика за руку, чтобы успокоить. «Не переживайте, я не буду никого тревожить, мсье Рене. Это лишь для школьного проекта». «Но «Ну, я же вижу, что вы из полиции», — пробурчал он, высвобождая свою руку. «Вы явились их арестовать, это точно». «Кого арестовать?» «Анжелику, Моргану, Жасмин. Разочарованных». Они же были совсем девчонками и не понимали, что творят. Как вы их назвали? Пронзительный школьный звонок заставил обоих вздрогнуть. Ренат тотчас встал со скамейки, приподнялся на цыпочки, чтобы лучше видеть выходящих из ворот детей, однако приближаться к ним не стал. Каролина, бормотал он. Каролина, ты папа. Но все дети бежали к своим родителям, выставив вперёд руки, а на него не обращали никакого внимания. Эта сцена вызвала у старика улыбку, его лицо просветлело. И Лилу вдруг стало его жалко. «Спасибо, что уделили мне время, мсье Рене». «Да, да, приходи ко мне, когда хочешь. Я живу сразу за скалой Корсара». По идее, он с тобой собирать медии.